223. Май 15. Закон соответствия. Созвучишь с тем, к чему устремляешься. Созвучи с объектом устремления. Не нужны эти эмоции. А ты знаешь мою любовь. В ней прибудь. Она пусть будет превыше всего твоя любовь ко мне. Она тебе и осветит, и выйдешь победителем.